Книга 5. Глава 1. Похождение Дона Рафаэля. Я сын мадридской актрисы, прославившейся своим декламаторским талантом, а еще больше — своими любовными связями. Ее звали Лусиндой. Что касается отца, то не дерзну приписать себе такового.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 Словом, я был ее радостью, и все навещавшие ее мужчины ласкали меня. Возможно, что родная кровь влекла их ко мне. Первые двенадцать лет я провел во всяких пустых забавах. Меня едва обучали читать и писать, и еще меньше старались о том, чтобы преподать мне догмы нашей веры. Я научился только танцевать, петь и играть на гитаре,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 как вы сейчас увидите, изобрел отличное средство стращать молодого сеньора, не нарушая при этом отцовского запрещения. Он решил сечь меня всякий раз, как маленький Леганис, провиниться и не приминул выполнить свое намерение. Этот педагогический прием пришелся мне не по вкусу. Я удрал и побежал к матушке жаловаться на несправедливость но, несмотря на всю ее нежность ко мне, у нее хватило мужества устоять против моих слез, и, учитывая важные преимущества, с которыми было связано для ее сына пребыванию маркиза Далеганьеса, она приказала тотчас же водворить меня обратно. Таким образом, я снова попал в лапы гувернера. Заметив, что его изобретение дает хорошие результаты,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 Затем я пристал к шулеррам, которые так развили мои природные способности, что я вскоре стал одним из первых рыцарей этого ордена. По прошествии пяти лет меня обуяло желание постранствовать. Я покинул своих собратьев и намереваясь начать свои путешествия с этремадуры, отправился в алкантару. Но еще по дороге в этот город, Мне представился случай использовать свои таланты, и я не захотел его упустить. Так как я путешествовал пешком и, к тому же, нагруженный довольно увесистой котомкой, то от времени до времени устраивал привалы под тенью деревьев, расположенных в нескольких шагах от проезжей дороги. Тут мне повстречались два папеньки на сынка, которые наслаждались прохладой И весело болтали лежа на траве я отвесил им вежливый поклон и вступил с ними в разговор что как мне показалось не вызвало у них неудовольствие ни старшему из них не было еще пят лет и оба выглядели простачками сеньор Кавальеро, — сказал мне младший мы сыновья двух богатых пласенских горожан нам сильно захотелось увидать «Королевство португальское, и чтобы удовлетворить свое любопытство, мы взяли каждый по сто пистолий наших родителей. Хотя мы и путешествуем пешком, однако собираемся пройти очень далеко с этими деньгами. Каково ваше мнение?» «Если б у меня было столько денег, то я пробрался бы, черт знает куда, отвечал я им. Я обошел бы все четыре части света». Ах ты черт 200 пистолей! Да это колоссальная сумма, которой конца не видно. Если позволите господа, то я провожу вас до города Альмерина, где мне предстоит получить наследство от дяди прожившего там лет двадцать. Оба папенькиных сынК заявили, что мое общество доставит им удовольствие. слегка отдохнув, Мы зашагали по направлению Калкантари, куда прибыли еще до сумерек, и отправились ночевать в хорошую гостиницу. Нам отвели горницу, в которой стоял шкаф, запиравшийся на ключ. Мы заказали ужин, а пока его готовили, я предложил своим спутникам прогуляться по городу. Они согласились на мое предложение, и, заперев наши котомки в шкаф,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 Попросил меня переговорить с купцом, который живет под этой церкви. Пожалуйста, подождите меня здесь, я моментально вернусь. С этими словами я их покинул. Бегу в гостиницу, подлетаю к шкафу, взламываю замок и, обшарив котомки юных горожан, нахожу их пистоли. Бедные дети!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 и приятнейшим человеком. Ему было года 24 или двадцать пять. Так как он шел пешком, то я поехал шагом для того, чтобы не лишать себя удовольствия побеседовать с ним. Между прочим, разговорились мы о Толеду. «Я хорошо знаю этот город», сказал псаломщик. «Мне пришлось прожить в нем довольно долгое время, и у меня даже есть там несколько друзей».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 — Благодарю небо за то, — продолжал он, — что она послала мне рыцаря моего ордена в тот момент, когда я меньше всего этого ждал. — Объединимся. Давайте бродить вместе, посягать на мошну ближнего и пользоваться всеми случаями, которые нам представятся, чтобы проявить свои таланты. Он сделал мне это предложение так дружески и чистосердечно, что я его принял. Своей откровенностью он сразу завоевал мое доверие. Мы открылись друг другу. Я рассказал ему все, что случилось со мной, а он не скрыл от меня своих похождений. При этом он сообщил, что только что покинул Порт-Аллегре, откуда, переодевшись псаломщиком, ему пришлось поспешно удрать из-за какой-то провалившейся мошеннической проделки. После того, как он исповедался мне во всех своих делах, мы порешили вдвоем отправиться в Мериду, попытать счастье, поживиться там, если удастся, и тотчас же улепетнуть в другое место. С этого момента наше имущество стало общим. Правда, дела моралиса так звали моего собрата, были не блестящие Все его состояние состояло из пяти или шести дукатов и кое-какой одежонки,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 чтобы нащупать почву и посмотреть, не представится ли случай поработать. Мы весьма внимательно приглядывались ко всему, что попадалось нам на глаза. И походили, как сказал Богомер, на двух черных коршанов, рыщущих взглядом по окрестностям в поисках птиц, которые могли бы стать для них добычей. Словом, мы выжидали чтобы судьба доставила нам возможность использовать наше искусство, когда заметили на улице седого кавалера с обнаженной шпагой, отбивавшегося от трех человек, которые сильно его теснили. Неравенство этого поединка возмутило меня, и так как я от природы охотник до драки, то кинулся на помощь кавалеру. Мы атаковали трех противников старца,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 Я обязан вам слишком многим, чтобы не удовлетворить вашего любопытства. Меня зовут Херонимо де Моядос, и я живу в этом городе на доходы от своего состояния. Один из убийц, от которых вы меня освободили, влюблен в мою дочь. На днях он попросил у меня ее руки, и, не получив моего согласия, взялся за шпагу, чтобы не отомстить. — Не разрешите ли также узнать? — спросил я снова. Какие причины побудили вас отказать этому кавалеру в браке с вашей дочерью? — Сейчас вам скажу, — отвечал он. — У меня был брат, купец, торговавший в этом городе. Его звали августин Два месяца тому назад он отправился в Калатраву, где поселился у своего клиента Хуана Велеса де ла Мебрилья. Они были закадычными друзьями, и брат мой, дабы еще больше скрепить эту дружбу, обещал сыну этого клиента руку Флорентины, моей единственной дочери, не сомневаясь, что в силу наших добрых отношений убедит меня выполнить данное им слово. Действительно, как только брат вернулся в Мериду и заговорил со мной об этом, то я из любви к нему тотчас же согласился. Он послал портрет Флорентины в Калатрау, но, увы, ему не удалось закончить это дело. Он скончался три недели тому назад. Умирая, он заклинал меня не отдавать руку дочери никому, кроме сына его клиента. Я обещал. И вот почему я не выдал Флорентина за кавалера, который только что напал на меня, хотя это была очень выгодная партия. Я раб своего слова и с минуты на минуту жду сына Хуана де ла Мембрилья, чтобы сделать его своим зятем, хотя никогда не видал ни этого кавалера, ни его отца. — Простите за то, что я вам все это рассказываю, — добавил Херонима Дамоядос, — но вы сами этого захотели. Я с большим вниманием выслушал старца, — и, решившись на проделку, неожиданно пришедшую мне в голову, притворился глубоко изумленным и воздел глаза к небу. Затем, повернувшись к старцу, я сказал ему патетическим тоном. «Ах, сеньор мой ядос, возможно ли, что, вступив в Мериду, я удостоился счастья спасти жизнь собственного тестя?» Эти слова чрезвычайно поразили старика и не в меньшей мере моралиса который показал мне всем своим видом, что признает меня за величайшего плута. — Что вы говорите? — воскликнул старец. — Как? Вы сын клиента моего брата? — Да, сеньор Херонима де Моядес, — отвечал я, — помогая себе бесстыдством и бросаясь ему на шею. «Я тот счастливый смертный, которому предназначена очаровательная Флорентина. Но прежде чем выразить свою радость по поводу вступления в вашу семью, позвольте мне выплакать на вашей груди слезы, которые вызывают во мне воспоминания о вашем брате Аугустине. Я был бы неблагодарнейшим из людей». «Если б не был глубоко огорчен смертью человека, которому обязан счастьем своей жизни!» С этими словами я снова облобызал добряка Херонима и затем провел рукой по глазам, как бы для того, чтобы утереть слезы. Моралес, внезапно сообразивший все преимущества, которые мы могли извлечь из этой плутни, не приминул пособить мне. Он надумал выдать себя за моего лакея и принялся еще пуще меня сетовать по поводу кончины сеньора Аугустина. «О, сеньор Херонима!» — воскликнул он. «Какую вы понесли великую трату, потеряв вашего братца! Это был такой порядочный человек!» уником среди коммерсантов, бескорыстный купец, честный купец, купец, каких больше не бывает? Мы напали на простого и доверчивого человека. Далекий от мысли о том, что мы его надуваем, он сам полез на крючок. — А почему вы прямо не явились ко мне? — спросил он. — Вам незачем было останавливаться в гостинице?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 в котраву это происшествие возразил старик не должно было помешать вам заехать ко мне и я намерен тотчас же поселить вас в своем доме с этими словами он повел меня к себе